Я долго слышал, как кричал раненый. Почти всю ночь они вели огонь из легкой артиллерии. Некоторые орудия стреляли трассирующими осколочными снарядами, они летели медленно, и разрывались высоко над головой, низвергая вниз свистящие осколки. Но мы неожиданно сами открыли огонь, и наши снаряды издавали более впечатляющие звуки. Они начинаются на высокой ноте, озаканчивается глубоким глухим гулом как у органа когда они летят по воздуху один за другим то создают мощный звуковой аккорд наверху впереди помогая корректировать огонь вы видите сильное зарево мощные взрывы громадные клубы дыма и снег закрывают все пространство цели это подобно гигантскому кулаку опустившемуся вниз Не могу отрицать, что испытываю гордость в такие моменты. Можно гордиться выполняемой обязанностью наводчика этих тяжелых орудий, даже при том, что мое собственное участие в этом весьма невелико. Это наши снаряды и наша батарея, которая ведет огонь. Как только деревянные обломки земля взлетают от взрыва высоко вверх на вражеских позициях, и атака противника захлебывается от нашего огня, пехота празднует Солдаты чертовски счастливы и благодарны нам. Мы со своей стороны горды, что все идет так хорошо. Голод, холод, усталость мы забываем обо всем этом, когда ведем огонь. Мы знали, что надвигалось. Мы видели со всей ясностью, как развиваются события. Я сделал последний бросок навстречу ветру и под артиллерийским огнем пробился на наш фланговый наблюдательный пост в километре от линии фронта. Противник уже начал вести огонь из танков и противотанковых орудий. Прелюдия. Как хорошо мы ее знали. Я нашел ребят на передовой пулеметной позиции, поздоровался с каждым за руку. Файл поделился со мной кусочком тоста, а я отдал ему одну из своих последних сигарет. Затем я отправился обратно через лес, чтобы проложить лыжню вдоль которой должен был протянут новый провод к наблюдательному пункту. Я двигался по магнитному азимуту все время в спешке, и даже на лыжах ноги глубоко проваливались в снег, но было уже слишком поздно. Несколько часов спустя провод связи вдоль линии огня был порван снарядами в двадцати метрах. Фронт между наблюдательным пунктом и нами был прорван. И в том же самом лесу взмывали вверх сигнальные ракеты противника. Утром не было никакого признака наших наблюдателей. Позднее двое из них вернулись. Один остался лежать на месте, прямое попадание Мы не спали в ту ночь. Наша землянка стала центром, куда поступали донесения с шести соединений. Прибегали и убегали люди. Большинство из них не сообщали хороших вестей. Летенант фон Г убит в рукопашном бою. Мы не видели русских, пока они не оказались в пяти метрах от нас. Блинд дожи захватывают один за другим. Все время приходилось спросить новые сани для раненых. Они прибывают из-за леса вдоль протянутого нами провода, который все время обрывают. Позиции нашего передового дозора всю ночь были отрезаны. 28-го русские совершили свой первый прорыв с нашего правого фланга. Они выберив с позиции соседнюю с нами роту, и заняли пункт П, расположенный на господствующей высоте и вклинивающийся в наш фланг. Мы открыли стрельбу из путятанковых орудий и подожгли несколько домов. Были спешно согнаны и пекари, и мясники, и санитары, чтобы ликвидировать прорыв. Но наш самый путь через П отрезан. Оставалась лишь тропа через лес. Все контратаки провалились. Ночь за ночью мы вели массированный огонь, чтобы выбить оттуда противника. Ночь за ночью пехота ходила в атаку после пребывания на открытом воздухе после 27 числа. Ей было прекрасно известно обо всей тщетности этих усилий. В третий раз стояла задача взять П любой ценой. Окопы на линии фронта будут заняты вновь. Всякий, оставивший свой пост, будет предан военному трибуналу и расстрелян. Настроение в нашей землянке самое безрадостное.